Глава шестая. Сейчас, когда я смотрю в иллюминатор частного суперджета, то размышляю о том, что все границы, которые существуют на Земле, придуманы людьми. С высоты их не видно, их нет. Так и все сложные системы, привычные ограничения и рамки мы тоже ставим себе сами. Сами себя ограничиваем в чём-то и сваливаем это на какие-то обстоятельства и людей. Я на Андрея. Я же давно могла от него уйти, что меня останавливало. Каждый раз, когда он поднимал голос, «Да что там, просто хмурился», у меня внутри всё переворачивалось. Я не понимала, что его гнев — это не моя ошибка, не моя слабость, а лишь отражение его страха и неуверенности. Сколько раз я готова была сказать «хватит» и молчала, потому что боялась признать уродливую реальность в своей жизни. А вечером так просто собрала чемодан и уехала. Ладно, пусть не совсем просто. Главное, всё обошлось без длительных разговоров, бесконечных уговоров, угроз и шантажа. Вы спросите, как? На помощь мне пришла мама. Пока Андрей пыхтел всю дорогу от ресторана до квартиры, едва сдерживаясь от впадения в боевую ярость и из кидая на меня взгляды, она вдумчиво молчала а потом предложила, проведёшь ночь у меня, с утра будет проще добираться в аэропорт. Чемодан собирались с ней вместе, быстро покидав в него вещи. В тот момент я совершенно не думала о том, что в моём гардеробе вряд ли найдётся что-то подходящее для рабочих встреч и переговорных ужинов, которые придётся посещать. До последнего мне казалось, что Андрей не отпустит меня. Я была готова к любым грубым словесным конфликтам, и даже низким провокациям. Впрочем, мой муж ограничился лишь сухим поцелуем в щёку. Неожиданно. Это немного сбило меня с толку. Немного, потому что я была абсолютно уверена в том, что этот жест — ничто иное, как его новый тактический ход. Нацепив маску мученика, которая была отголоском его манипуляций, мой муж не хотел терять в мамином лице свой надёжный и сильный рычаг давления на меня как вообще этот перелёт в пекин свалился на мою голову стоило адовой компашки покинуть ресторан как со мной тут же созвонилась личная ассистентка глеба воронцова и по деловому быстро нейтральным тоном проинформировала о времени и месте вылета кстати сейчас она расположилась в кресле через проход по диагонали от меня привлекательная ухоженная брюнетка в потрясающем приталенном брючном костюме Сидя с одной ногой, закинутой на другую, она непринуждённо демонстрирует стильные дизайнерские босоножки с тонким ремешком на высокой шпильке и тонкую щиколотку. Её зовут Оксана, кажется, так. Нет, точно, Оксана. Выстукивая карандашиком по блокноту, она изредка поглядывает в мою сторону. Каждое её движение выверено, словно это ей предстоят важные переговоры хотя на самом деле её работа заключается в безупречной организации чужих дел. Напротив неё в кресле сидит Воронцов. Стараюсь не смотреть на него, но время от времени бросаю быстрый взгляд в его сторону. Свободно откинувшийся и вытянув ноги перед собой, с ленивой небрежностью он просматривает новостные сводки на планшете. Видно, что ему скучно, однако он вполне собран и сосредоточен.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 Я слышу сначала один, затем два голоса, разговаривающих почти одновременно. Затем к ним прибавляется лёгкий женский смех. Занималась сексом в туалете самолёта? не вообще никакого секса на работе. Ну, только если два рейса за день, но это не имеет ничего общего с удовольствием. Тогда как вы развлекаете заскучавших пассажиров? Ладно, есть одна история самолет терпит крушение, в самолёте паника. Стюардесса не может успокоить пассажиров и обращается за помощью к одному из пилотов. Тот выходит из пилотской кабины и как заорёт, «Ну-ка, быстро!» — все заткнулись, взяли свои паспорта, свернули их в трубочку и засунули себе в задницу. Обескураженные пассажиры в недоумении смотрят на него, и один мужик спрашивает, «Зачем?» «Да просто в прошлый раз такая неразбериха с трупами была». Под общий смех мои губы дёргаются в лёгкой улыбке. Настоящий. В этот момент я поворачиваю голову, и мы с Воронцовым встречаемся взглядами.